Но я же говорил, что он придет. Этот русский у них вместо цепного пса. Ох и вырву же я тебе гланды, профессор, через задницу, пообещал Сергей. Морк лишь осклабился. Ничего, брат, мертвые не кусаются. Угу, -угу мне ли не знать, злобно подумал лисица, но промолчал. Было бы с кем препираться. Конкретно этот индивидуум был здесь далеко не главный, равно как и тот гоблин, что сейчас возился у своей пентаграммы. Зачем-то поворачивая один из кристаллов, сколь знал Сергей, от того, какой гранью тот повернут, ничего не зависело, но этот ударившийся в эстество кадр, очевидно, думал иначе. Лесицын прищурился, разглядывая его. Ну да, вот и ответ, почему школа, хоть и французская, но необычная. Этот выходец с Кавказа. И сколь мог судить, успевший послужить и в тех местах, Лесицын, скорее всего, из Грузии. А у них там свое представление о многом, и о магии в том числе. Так что результат вряд ли лучший, чем у классической, веками отработанной и отточенной французской школы. Скорее уж наоборот. Зато в оригинальности этой магии точно не откажешь. А главным тут был несомненно темный эльф-полукровка, мордально очень похожий на того, которого Лисицын недавно успокоил на берегу реки. Высокий, худощавый, неопределенного возраста. Ну да, эльфы живут долго, поди определи, сколько конкретно этому индивидууму. Он сидел за большим, растрескавшимся, но все еще крепким и до ужаса монументальным столом, оставшимся, похоже, от прежних хозяев. Еще в помещении находились два человека, но, судя по их габаритам и выражениям лиц, это были профессиональные хранители, причем отнюдь не своего тела. Оружие на бодигардах висело достаточно, чтобы устрашить небольшую армию. Для таких мест подобный дресскод вполне актуален уже несколько тысяч лет и, по-видимому, останется таковым еще долго. Итак, полуэльф, два человека, орк, гоблин, пентаграмма, Еще собственное оружие сваленное в углу. Чужаков оно, похоже, не заинтересовало. Ну и сам Лисицын, разумеется, сидящий на стуле с руками, скованными за спиной. Наручники из он мог судить, были зачарованы, что неприятно, однако же не смертельно. Если, конечно, тот, кто накладывал заклинания, применил стандартную защиту от классических магов. судя по тому, что ток энергии искажался, но не прерывался, так оно и было, а значит, еще можно побороться. Куда более неприятные ощущения, чем наручники, вызывало отстраненное внимание полуэльфа. Так обычно разглядывают насекомое, прикидывая раздавить его, засушить для коллекции или пусть себе ползает. Ассоциации припогайнейшие. И магом, между прочим, этот умник тоже был не из последних. Воздух вокруг него чуть мерцал, в магическом спектре, разумеется. Школу правда, сходу не определишь, но исходя из общей предрасположенности эльфов, скорее всего, жизнь. Что же, заговорил он столь неожиданно, что Лисицын едва не вздрогнул. Казалось, что фразу выдала машина, настолько она была ровной, спокойной, а главное безо всякого перехода, который обычно наблюдается у людей. Никаких мимических признаков, только чуть шевельнулись губы, жившие словно бы отдельно от остальных лицевых мышц. Мои поздравления. Подготовка русского десанта по-прежнему на высоте, что уже приходилось сталкиваться, не удержался от шпильки Сергей. Приходилось, не стал отрицать полуэльф. В молодости меня с занесло в иностранный легион, тогда и склестнулись. В плену были? Почему? На этот раз в голосе собеседника прозвучало легкое удивление. Очень хорошо говорите по-русски. О, нет. В голосе послышался легкий намек на улыбку. Просто среди моих предков были в том числе и русские. У старых фамилий все очень перемешано, так что во Франции найти дворянина, в семейном древе которого не затесались выходцы из вашей страны, довольно сложно. Однако же мы отвлеклись. Думаю, нам стоит перейти к делу. Вы здесь хозяин, вам решать, безразлично откликнулся Сергей. О, это очень хорошо, что вы понимаете данные обстоятельства. Голос француза звучал весьма довольно. Это сэкономит нам кучу времени. Как вы думаете, почему я с вами разговариваю вместо того, чтобы прикопать во дворе или просто бросить в ближайший колодец? Их здесь хватает. живность какая-то в них тоже живет. Думаю, через неделю они даже ваши кости растащат. Понятия не имею. пожал плечами лисицам. Не будь вы французом, можно было бы предположить, что просто соскучились по общению с умными людьми. Но учитывая, что ваша нация не считает остальных за людей, это сомнительно. Браво. Полуэльф демонстративно похлопал в ладоши. Очень изящное, а главное, правильное умозаключение. А чего тут думать? Вы, да британцы. Гитлер тихонько плачет в уголке. Вся разница что они презирают других так, что не придерешься. а вы верещите, как петухи на зоне. Не совсем понял последний оборот, хмыкнул явно незнакомый с некоторыми гранями русского сленга полуэльф. Британцы тоже верещат. равно как и у нас умеют презирать красиво Все зависит от интеллекта конкретного человека впрочем мы отвлеклись думаю вы сейчас исправите это досадное упущение ну разумеется Все довольно просто молодой человек если мы не договоримся убить вас я всегда успею а вот если договоримся в этом случае вы подпишете кое-какие бумаги потом спокойно вернётесь домой мы вам поможем с карьерой в меру разумеется И уж точно снабдим деньгами, причем деньгами легальными. Лишний агент в вашем МВД нам не помешает. Как видите, ничего личного, просто взаимная выгода. Жизнь и перспективы против гибели и безвестности. Выбирайте. Звучит довольно щедро. Разумеется, особенно учитывая, что вы убили моего двоюродного брата. Впрочем, мы с ним никогда не были особо близки. Там у реки он первый начал. И потом использовать в качестве группы поддержки вампиров, на мой взгляд, глупо. Я ему говорил то же самое, но он уперся. Всегда считал себя самым умным. Как же, чистокровный темный эльф и очень хотел загрести всю славу, хотя, конечно, рациональное звено в его плане имелось. Те же вампиры владеют одной весьма специфической магией, которую вы считаете выдумкой и не умеете определять. Иначе еще у моста бы назад повернули, а так Мы просто убрали ваши танки, они могли оказаться неуместны. Ага, ага, не умеем, — мысленно усмехнулся Лисицын. Ну, вот совсем не умеем, Служа лишь спросил. Могу я задать кое-какие вопросы? О, разумеется, улыбнулся француз. Правда, кое-на-какие мы вряд ли ответим, но задавайте. Один не самый глупый человек сказал: залог будущего сотрудничества откровенность. Поэтому спрашивайте, время пока есть, ночь длинная. Лисицын растянул пересохшие губы в улыбке и огорошил француза, явно ожидающего разговор совсем о другом. Тогда скажите мне, с какого перепуга к вам перебежала эта обезьяна. Кивок в сторону геолога был едва заметен, однако же все неплохо поняли, о чем идет речь. Гоблин, занятый своей пентаграммой, неопределенно хмыкнул, бадигарды растянули губы в усмешке. Профессор непроизвольно сжал кулаки и шагнул было к лисицуну, Однако полуэльф остановил его одним коротким, но преисполненным воистину царской властности движением подбородка. Вы сами виноваты, ответил он после короткой паузы. Я? удивленно приподнял брови лисицам. Мы с ним вроде бы даже почти не общались. И вы лично, и люди вообще. И в чем же, позвольте полюбопытствовать? француз усмехнулся. Он был мальчиком из задницы мира, приехал в большую страну за океаном, чтобы стать равным людям. И преуспел. Голова у него неплохая, работал как проклятый, стал уважаемым специалистом. Но и только вне работы он был и остался вторым сортом, которому цедят приказы через губу, и никакие деньги это не меняют. Вы меня понимаете? Разумеется, лисица пожал плечами. Иммигрант остается иммигрантом, и местные, потомки тех, кто создал страну и сами внесшие посильный вклад в ее процветание, заравны его держать не станут. Это нормально. Его дети, а скорее внуки станут уже коренными с историей, а он сам Ну вот вы ответили на вопрос, почему он вас ненавидит. Разрушенная мечта и все такое. Разрушенная мечта это от нехватки мозгов. Но я-то здесь причём? А вы увели у него женщину, которую он со всей деликатностью обхаживал. Она, соответственно, с вами в мошеннику воркалась. И это послужило последней каплей. Хуты лисицын едва удержался и от презрительного плевка в пол и от смешка, как все просто возревновал к своей геологине. Ну, пускай и дальше ревнует дебил. А как он на вас вышел? Довольно просто. У него в роду были шаманы, он и сам кое-что может. Иначе не стал бы крутым геологом. Наше присутствие засек еще позавчера, а этой ночью, соответственно, пришел, опередив вас примерно на час. Не забудьте, это его город. Он здесь вырос, и знает каждое дерево. Логично, черт возьми, стоило это предусмотреть. Впрочем, теперь уже неважно. Пора переходить к более серьезным вопросам. Может, ответы и не пригодятся, но тогда хоть умереть получится с осознанием, что сделал максимум возможного. Вдруг да повезет и удастся уцелеть. Ведь очень может статься, они Сэма так и не поймали. Шума-то не было, да и в разговоре о нем пока ни единого звука не прозвучало. Плюс этот гад явно сбежал раньше, чем они вышли, а значит, о том, что в рейд ушли двое, знать не мог. Оставалось тянуть время. Поэтому Лисицын как можно спокойнее поинтересовался: "А сами-то зачем к нам лезете? К вам? Вы ж вроде представляете тут Россию, как говорится, наблюдатель, ну максимум врач. Вот и наблюдали бы со стороны, а не бегали с автоматом по темным переулкам. Там мои друзья. А друзей я не бросаю. Гордо и глупо." Впрочем, мои предки ответили бы то же самое. Итак, отвечая на ваш вопрос, потому что ваша экспедиция угроза всему миру. А точнее, можно. А чего тут точнее? Вы, конечно, человек от науки бесконечно далекий. от геологии я имею в виду. Как врач, не знаю, но наука о Земле явно не ваш конек. Согласен. Железо я предпочитаю в виде нового автомобиля, а не куска руды. Это нормально. Невозможно быть сведущим во всем. Однако сам факт отправки сюда экспедиции на поиски Урана был примечателен. Легенда, шитая белыми нитками, вот как это называется. Но почему же? Потому что еще недавно это была наша земля, на которую мы, губы эльфа, вытянулись вдруг в тонкую, почти идеально прямую линию, а глаза стали бешенными. Еще вернемся. Это мой дом. Это здесь, в этой комнате, я рос. Он уже овладел собой, голос вновь звучал ровно. А он тычок пальцем в сторону профессора был на побегушках у садовника и мы точно знали, что здесь есть, а чего нет в принципе. Золотые россыпи, да, не слишком богатые изначально и уже качественно выработанные, для серьезного предприятия абсолютно неинтересные. Это разве что кучка старателей могла бы заинтересоваться. Впрочем, неважно. Итак, золото, минимум алмазов. Коренные залежи, как мне объяснили, очень далеко. Здесь можно найти лишь то, что принесло водой Опять же, для того, чтобы гнать сюда драги и добывать промышленным способом, совершенно недостаточно. А старатели – это мелочь. Ещё кое-что в неинтересном количестве. Зато в болотах, куда так стремятся некоторые ваши учёные, можно найти кое-что иное. Вот как. Да. Хотя к геологии это не имеет никакого отношения. Что ещё там можно найти, кроме малярии? О, там можно найти очень много разных видов болезней. А главное, по слухам, в сороковые наши светлые братья – последние слова он словно выплюнул: вели работы по созданию новых видов биологического оружия. И японцы тоже. Вам ли не знать, что вся современная медицина построена на работах доктора Менгеле и генерала Сара И Японские наработки частично исчезли. Очень похожие результаты деятельности этих вевекторов от науки ушли на сторону. В общем, если кратко, Наша разведка предполагает, что в этих болотах спрятано хранилище биологического оружия. Плюс, возможно, какая-то законсервированная лаборатория. Местные туда не ходят, боятся. Мы перед самым кризисом отправили экспедицию, но она не вернулась. И непонятно, то ли попала в засаду местных каннибалов, то ли нашла на свою беду то, зачем была отправлена. Больше мы туда благоразумно не лезли. А вот наши коллеги с островов могли тем более, если рисковать предстоит не им, а парням из за океана. В голове Лисицана со щелчками начали вставать на места кусочки головоломки. Биологическое оружие, специалисты-микробиологи в экспедиции и генерал Эльф на базе. Ну, сволочи, за такую подставу кому-то придется ответить. Логично. Я бы тоже в такой ситуации предпочел закопать экспедицию где-то по дороге. Африка и не такое скроет. ясно и то, по какому принципу людей подбирали. Сгинут, большого шума не возникнет. Вернутся, все равно толком ничего не поймут. Но почему такой своеобразный расовый состав? Могу только предположить. Вы же знаете, наши родственнички любят поиграться с геномом. Есть мнение, что оружие, которое они создавали, имеет направленное действие, то есть способное эффективно поражать конкретные расовые группы. Японка Наемница, хотя сама этого не знает. Их разведка в глубокой заднице, и за соответствующую плату готова помочь любому желающему своими людьми, наработками либо разведданными. Мой покойный родственник имел на островах соответствующие связи. Рей, а это кто? Уже неважно. Действительно неважно. Видать, британский агент понял, что его раскололи, и решил уходить заодно выпотрошив наглого русского. И ведь почти в этом преуспел. Хорошо, не знал, с кем связался. На кого он работал, официальную Британию или эльфов, уже не принципиально. В городе тоже лю гм орки вашего родственника? Нет. Как-то вдруг совсем по-человечески сочувственно улыбнулся француз. Скорее уж ваши. Очень интересно, начал было лисицин, но договорить не успел. Дверь внезапно открылась, и на пороге возникла затянутая в черная фигура. которую Лисицын меньше всего ожидал здесь увидеть. "Ой, а вы поглядите, кого я тут нашел», весело заявил вошедший, демонстрируя всем присутствующим женщину, удерживаемую в жестком болевом захвате. И пока все целых две секунды пялись на нее, оставили гостя без внимания, начал действовать. Пистолет с громоздкой трубой интегрированного глушителя, он даже не поднимал, стреляя из бедра. Совершенно незнакомое лисицуну оружие, судя по практически бесшумному механизму, и скорее ожидаемым, чем реально слышным хлопкам, изначально ориентированная на бесшумную стрельбу дозвуковыми патронами. Тем не менее, эффект от его применения был сокрушительным. Оба телохранителя рухнули на пол как подкошенные. Полуэльф рыбкой ушел в угол комнаты. Лисица тут же повернулся назад под аккомпанемент мерзкого хруста. Оставалось надеяться, что сломался не его позвоночник, а все же спинка стула. Одновременно он рванул руки в стороны, добавляя магическое усилие. зачарованные браслеты искажали токи магии, не давая сотворить заклинания. но прямой выброс все же не блокировали. Наручники мгновенно раскалились до красна, после чего последовал мощный рывок. Запястье обожгло, ну и цепь наручников рассыпалась. И Сергей тут же перекатом ушел в сторону, как раз до метнувшегося, не глядя в тщетной попытке спастись профессора. Хорошо еще к стулу его не привязывали. Он вскочил в тот момент, когда орк уже готов был прыгнуть в окно. На миг их глаза встретились. Чего было во взгляде противника больше злости, страха или просто безумной пустоты, лисица так и не понял. Он просто со всей дури приложил его прямо в лоб, все еще опоясывающим руку горячим металлом браслета, И искорёженные наручники сработали как импровизированный кастет. Орк улетел в угол, смятя по пути что-то, судя по звуку, деревянное, и начал неловко ворочаться, потеряв, видимо, управление над собственными конечностями. А еще через миг в компанию к нему ушел и гоблин, так приложившийся головой об стену, что потерял сознание, и рухнув, придавил телом профессора, окончательно лишив его шансов выбраться. Эй, мусью, вылезайте. Примечание. Мусью искаженное от мисье. Слово было в ходу в девятнадцатом веке. Живым вы нам еще пригодитесь, или я вас пристрелю? Мертвым вы нас тоже устраиваете. Голос Кобрина, а это был именно он, звучал да нельзя убедительно. А Вот сам он выглядел совсем иным, чем еще несколько часов назад. Дипломатный дотёпа, вызывающий покровительственные смешки у всех членов экспедиции исчез. Вместо него теперь был грамотно перемещающийся и уверенно держащий в руках оружие боец. Пожалуй, даже более профессионально, чем сам Лисицын, как неожиданно ревниво определил Сергей. Да и результат говорил сам за себя: двое убитых, накаутированный маг, плюс та женщина, что сейчас без движения лежала чуть в стороне. И это в момент, когда сам Лисицын вырубил только одного противника, слабейшего из находившихся в комнате. А вы попробуйте меня достать, раздался злобный голос из-за перевернутого стола. Сейчас в нем явственно прорезался французский акцент. Тем не менее, логика имелась. Да, француз вряд ли мог высунуться и открыть стрельбу, не рискуя получить пулю. Но его за толстыми досками достать не могли. Все же бесшумный пистолет при всех его достоинствах имеет одну слабость. Из-за невысокой скорости его пули обладают отвратительной проникающей способностью, а потому полуэльф мог чувствовать себя в относительной безопасности. Лисицын, конечно, тут же вооружился Глоком. позаимствованным у одного из павших смертью удивленных телохранителей. Ну вот стрелять из него. Да, эта дура проломила бы доски и достала того, кто пытается за ними укрыться, но вот грохоту будет, а ведь рядом и двадцати метров нет. Целый дом набитый вооруженными головорезами. И хотя из орков солдаты так себе, их все же чересчур много. И это понимали все собравшиеся. Пат, а? хохотнул полуэльф. не пытаясь, тем меньшей менее, предпринимать решительных действий. Орать он впрочем тоже пока не хотел. Поднятый шум не только будил спящих, но и снимал ограничения с русских. А после того, как они поймут, что на скрытности можно поставить крест, лисицын отперфорирует его вместе со столом. «Всего лишь на...» — Кобрин посмотрел на часы и усмехнулся. десять секунд. А, -а, -а. и в этот миг темнота за окном взорвалась. Сэмюэл Бертон для друзей Сэм, для подчинённых сержант Алисер, не пытался изображать героя. Пока русские активно развлекались, он занимался тем, чему его всю жизнь учили, и неплохо учили в корпусе морской пехоты США, элитном роде войск. Примечание: Морская пехота в США считается отдельным родом войск. Их пусть и сдавший за последние десятилетия оппозиции, но все еще могучая державы. Хорошо еще, что второй русский, вот ведь пройдоха, кто б догадался, успел его перехватить до того, как он начал активные действия. Поэтому аккуратно и бесшумно сняв часовых, Сэм забрался в бронетранспортер, осмотрелся в знакомом, но все же изрядно подзабытом, непривычном, и чего уж, тесноватом внутри русской машины, проверил вооружение, быстро прокрутил в голове последовательность действий и стал ждать. Секундная стрелка Он предпочитал такие вот старомодные часы любым новомодным гаджетом. Аккуратно отсчитал положенное число кругов. «Все, данная русским фора закончилась. Пора было работать. Мотор взревел почти сразу. Видимо, обслуживали его все же люди, а не местные кадры. Впрочем, им такой агрегат и не доверят. Конечно, это не совсем по инструкции, но Сэм не стал ждать, пока он прогреется, сразу же перебравшись на место стрелка. и не дожидаясь, пока разбуженные звуком работающего двигателя обитатели дома начнут выяснять, что же здесь среди ночи происходит, всадил длинную очередь в ближайшую стену. Благо, очки, подаренные лисицам, позволяли хоть и смутно, но увидеть происходящее за тонким слоем бетона и определить, что народу там изрядно. Когда работает автоматическая 30-миллиметровая пушка, находиться под броней неуютно. Даже найденные здесь же и предусмотрительно надетые наушники до конца не спасают от грохота. Ощущение, будто сидишь в гигантской пустой бочке. Но тем, кто попал под удар этой самой 30-миллиметровки, приходилось еще страшнее. Даже крупнокалиберный пулемет способен насквозь пробить не слишком толстую стену. Пушка же или дробило бетон в клочья или просто выносила целые блоки. Что творилось с находившимися внутри, оставалось только догадываться. Но шансы выжить у них были невелики. А когда разрушения стали больше, дом, кряхтя, подобно смертельно уставшему человеку, осел, погребая под развалинами тех, кто не успел убежать. Может, кто-то и уцелел? Но обстоятельный Сэм тут же, не теряя времени, выбрался из бронетранспортёра и обошел руины по кругу, швыряя в каждую подходящую щель по гранате. Этого добра у него хватало. В бронетранспортере нашелся целый ящик Французы обстоятельно подготовились к операции, что сейчас выходило им боком. Во флигеле же все развивалось предсказуемо. Сообразив, что происходит, Лисицин принялся гвоздить из пистолета, стараясь, чтобы дырки получались как можно выше, прижимая француза к полу, но не причиняя реального вреда. Кобринж, пользуясь этим, зашел во фланг и выстрелил один единственный раз, после чего выволок из-за укрытия зажимающего плечо и отчаянно шипящего от боли полуэльфа. Вот и все!» — устало вздохнул Лисицын, когда они вместе с подоспевшим Селом закончили упаковывать пленных. На сегодня приключений хватит. Это точно. Руки покажи. Надо же. А Сергей и забыл о браслетах, оставшихся от наручников. Даже боли не чувствовал. Зато стоило Кобрину сказать о них, как сразу и вернулась лишняя тяжесть и боль накатила. А главное, эту заразу после термических экспериментов изрядно перекосило. Так что отцепить их смогли с трудом. Минут десять провозились не меньше. Вит урок был, скажем так, неприятный. Запястье сплошной ожог. Жизнь вроде бы не угрожает, однако дискомфорт жуткий. Конечно, лисицын и врач, так что зажить должно быстро, но все равно оптимизма ему ранения не добавляли. Конечно, раны победителей заживают быстро, но дней несколько придется терпеть немалый дискомфорт. Впрочем, плевать И не с таким справлялся. Хорошо еще ни Кобрин, ни Сэм не пострадали, и теперь с интересом осматривали трофеи. Первым делом, кстати, выудив откуда-то бутылку отличного коньяка, Ее они втроем сразу же и оприходовали, констатировав, что французы знают толк выпивки. Опьянение, правда, не наступило. Все еще бурлящий в крови адреналин пережег спиртное моментально, однако все же стало легче. Что отвык?» Участливо поинтересовался само у лисица видя, как тот неприязненно косится на покойников. За годы мирной жизни-то, а? Я к этому и не привыкал. Веришь, нет? Но в плен мне попадать как-то не приходилось. все когда-то бывает, впервые философски заметил американец, и, повернувшись к Кобрину, поинтересовался. А ты прости, кто такой? Про лопуха, когда-то отслужившего в армии, не рассказывай, Все равно не поверю. И не надо, дипломат усмехнулся. Настоящее имя фамилию раскрывать не имею права. Называйте как раньше. А так у нашего Мида тоже есть свои подконтрольные только ему структуры, в том числе и для специальных операций. Мы, конечно, не Альфа-свинпелом, не краповые береты и не спецназ ГРУ, но тоже кое-что могем. — Это точно могет он. Вполне неплохо могет. Обыватель выругался бы на тему, скотина, мог бы и предупредить. Лисицын уже оставалось утешиться, что служба сам виноват, детектив недоделанный. Мог бы и сообразить, что люди вроде безлужево слишком вряд ли привыкли пускать дело на самотек. Сто процентов. пока Лисицын героически создавал шум, бегая с автоматом на перевес и стреляя во все, что движется, этот кадр работал. И работал хорошо, раз его никто не заподозрил, а сам он оказался в нужное время и в нужном месте, сделал и самого Лисицына и американцев с англичанами и французов честь ему и хвала хотя, конечно, оставался еще один вопрос, который стоило решить. Ну и на хрена был нужен этот спектакль? мрачно поинтересовался Сергей. Я имею в виду, зачем ты подцепался с Машкой? Понимаешь, мне надо было, чтобы все думали, будто мы с тобой разругались в хлам. Оперативная необходимость. Вы же с сестрой, в общем, ваши актерские способности меня удручали. Вы прямые как палки. Вот и пришлось разыграть спектакль одного актера. Кто ж знал, что реакция Марии будет столь экспрессивной. Тебе повезло, что она мне не проговорилась сразу, иначе моя реакция была бы интереснее. Да ну, грохнул бы и закопал под кустиком, без улыбки ответил Сергей. На дикарей списал бы, и я не шучу. Верю. Уж попытался бы наверняка. Но давайте отложим пока лирические отступления и поговорим с нашими гостями. Лисеен подумал секунду, вгнул и рывком выдернул из сложившейся в углу кучи малы самого малоценного сиречь геолога-перебежчика. Толчком усадил его на чудом уцелевший стул. Ну, скотина, отвечай давай. Правда, сообразить, на какие вопросы должен отвечать насмерть перепуганный орк, он так и не сумел. Вроде бы и так все ясно. единственным вопросом, который он задал, был: зачем ты убил девчонку, скот? Спрашивал он с Надеждой, что все же ошибается, и Глэдис дело рук этого урода. Честное слово, он бы его даже убивать пока не стал. Однако профессор отчаянно сучил ногами, верещал, что это не он, и насколько мог судить лисицын с помощью окончательно вернувшейся к нему магии, говорил правду. Что же, жаль. Кобрин тоже спросил у профессора что-то маловажное, Сэм и вовсе промолчал, так что мучения геолога были закончены очень быстро. отзатыльник и лети себе в угол, приходи в себя и думая о своей горькой судьбинушке. А на его место прямо на мокрый, Профессор не смог сдержать позывы мочевого пузыря. В стул брякнулся гоблин. Да уж, этот кадр был совсем иной. Зыркал гордо и злобно, периодически шевеля огромным мясистым носом, и всячески демонстрируя, что ничего не боится. Наверняка и магию бы применил. Но в запасе полуэльфа нашлись еще две пары соответствующих наручников. одни из которых наделано на гоблина, а вторыми украсили самого француза. Может, он и не маг. даже скорее всего не маг, если и в критической ситуации не пытался колдануть. Вот только береженого и бог бережет, а не бережёного конвой стережет. Изрекший этот бессмертный афоризм Кобрин, явно гордился своим красноречием и был очень удивлен, когда гоблин не пошел на сотрудничество. Что же, не пошел, значит, не пошел. Два удара по морде, И вопрос решился самым положительным образом. Все же гоблины редко отличаются стойкостью в безнадежных ситуациях. Информация пошла, но вот ее ценность Георгия Шаварнадзе, дальний родственник когда-то министра иностранных дел СССР, а потом и президента независимой Грузии. Впрочем, это маловажно, поскольку данного конкретного индивидуума в пять лет увезли во Францию, где он и остался. Возвращаться в родные горы для него в силу происхождения было опасно. Да и вообще, там периодически начиналась такая буза, что в Европе, несмотря на все заморочки последних десятилетий, было куда спокойнее. Вот только жить как-то надо, а особых капиталов у родителей Георгии не было. Их сбережения еще достало на то, чтобы дать образование детям и оставить себе на безбедную старость, но не более того. Вот и пришлось Георгию работать по специальности. Благо, Магам он был весьма одаренным, и сюда поехал именно в качестве наемного мага. Все же, как ни крути, работа с риском, но оплачивается хорошо. Конечно, руки вряд ли останутся чистыми, но деньги не пахнут. И вдобавок противниками будут не только американцы, к которым гоблин относился безразлично, но и русские. А вот последних Георгий не любил. "За что же вы нас так?" усмехнулся Лисицын. Ответ ему был известен: просто хотелось почувствовать себя очень умным. "Ну, у каждого свои слабости, и гоблин не подвел. Ух, как много было сказано про обиды, причиненные их несчастной стране русскими, абсолютно забывая при этом, что именно русские спасли грузин как нацию, не дав туркам слопать их подобно спелой груши. и что характерно без особых усилий. И он у сладких, винно-рошитые шальвары сонный льет грузин. Великий поэт знал, о чем писал. Примечание. Лермонтов Михаил Юрьевич. Нет, среди этого народа хватало храбрецов да и просто талантов, примечания, и хрестоматийный Багратион со Сталиным, и многие не столь известные офицеры, солдаты, ученые, прославившиеся во всем мире именно как русские, вот только проявить себя они смогли в составе великой империи, а не в забытого горного княжества. Впрочем, забывать добро это тоже их традиция. Однако, когда гоблин перешел к обидам более современным, удивился Сэм. Если на историю давнюю, еще до его рождения произошедшую, ему было наплевать, то современные конфликты он, как профессиональный военный, знал неплохо и был очень удивлен, что ответственность за собственное неумение дать отпор этот умник возлагает на кого угодно, кроме как на соотечественников. Откровенно говоря, с точки зрения Сэма, все было просто и логично. Сильное государство, преследуя собственные интересы, активно строит соседей. Америка этим уже сколько десятилетий занимается. Дело житейское, а взаимное недовольство то всего лишь пропаганда, и касаются такие разговоры исключительно серьезных игроков. Мелочи жегавкать не положено. Тем не менее, сейчас именно это и происходило. И очень удивило американца то, что Америка оказывается тоже виновата. В чем именно, он тут же попытался уточнить и получил весьма эмоциональный ответ. Если бы вы дали нам современное оружие, процедил Георгий с ненавистью косясь на Лисицына. Мы бы остановили этих варваров, а потом гнали бы их до Москвы. Да вам давай не давай, толку все равно нет, поморщился Сэм. В отличие от Трумана, его предки политиками не были. Да и сам он был ни разу не политик, а исключительно военный и рубил правду, не оглядываясь на то, насколько она была неприятна собеседнику. Ваша беда, хмыкнул Лисицын. В том, что вы считаете, будто вам все и всегда должны Это впрочем относится практически ко всем народам. Только кто-то имеет достаточно ресурсную базу, интеллектуальный потенциал и храбрость, чтобы сделать претензии обоснованными. А кто-то нет. Вы не имеете. В том между нами и разница. Посмотрел бы я, но чтобы он посмотрел, так и осталась загадкой. Видимо, и сам не вполне представлял это. Сергей улыбнулся. Для чего тут смотреть? Козел, получивший по рогам от медведя, может считать себя экспертом в охоте на хищников, только ружья ему все равно никто не даст. И еще, даже с пулемётом наперевес козел всегда остается козлом. Подумай об этом. Ты, ты, ругательство, выданное гоблином, Сергею было незнакомо. Впрочем, он и не старался запоминать нецензурные выражения на экзотических языках. Скучно это и не Только рукой махнул. Сейчас он станет вспоминать, как хорошо им жилось, пока не пришли русские. Да, мы жили хорошо, без вас это было замечательное время. У тебя, я смотрю, весь негатив тех лет сводится к прикосновению холодного железа к голому телу. В смысле? В смысле, горшки в детских садах тогда были исключительно железные. Ответом ему стало очередное ругательство. Лисицы вздохнул. Я понимаю, что ты по покапливы выдавливаешь из себя раба. Понимаю, что занимаешься этим всю жизнь. Не понимаю только, почему ты похож на сморщенный тюбик, а раб никак не кончится. Ладно, может, хватит с него. Толком все равно ничего не скажет. А скоро рассвет. Вопрос был серьезный. Как только станет более или менее светло, Трумн поднимет всех и двинет сюда им на выручку. Поэтому стоило поторопиться. С этим были согласны все, и допрос решили форсировать. Гоблина отправили отдыхать в компанию к профессору а сами оказались перед выбором: у эльф или женщина. У наверняка информирование. С другой стороны, он уже многое сказал, а то, что еще не прозвучало, выцарапывать придется клещами, в буквальном смысле слова. Поэтому решили для начала переговорить с дамой. При нынешних раскладах она выглядела перспективнее. Ну что, красивая девушка Полина. Лисицын улыбнулся пленнице своей фирменной улыбкой. Такой он когда-то пугал не в меру молчаливых подследственных. Его опера специально приглашали, точнее, водили к нему молчунов на экскурсии. Заведут, а ты такой в халате, да с инструментами, да стол как раз готов, Остается только улыбнуться. Очень хорошо способствовало развязыванию языков. И сейчас получилось неплохо. Девушка рефлекторно дернулась, пытаясь оказаться от него подальше. Я смотрю, не срослось у вас с лейтенантом. Давай так. Не срастется разговор с нами. Вы срастетесь с грунтом. Как вам этот вариант? Да пошел ты. Интеллигентной девушке и слов-то таких знать нельзя. Сергей выслушал, не перебивая ее эмоциональную тираду, и улыбнулся, на сей раз почти ласково. «Но если вы меня хотите разозлить, то очень зря. Я, понимаете ли, сейчас на работе. А работу и эмоции смешивать не стоит. Непрофессионально это. Я вас слушать нужда- На ломтике разрежу без малейших эмоций. И пока вы не расскажете мне, как дошли до жизни такой, от вас не отстану, да я скорее сдохну. Это вас не спасет». Лисица усмехнулся и наклонившись к ее уху, признался собеседнице, кто он. Та ощутимо спала с лица и побледнела. Хотя чего тут нервничать? У его магии больше дурной славы, чем реального зла. Так мы говорить-то будем или может начнем?» Вот что значит хорошая репутация. Он ее и пальцем не тронул, а выложила дамочка все. Хотя чего тут в сущности выкладывать-то было? Она просто сделала свою работу, исполнив распоряжение посла, которому совершенно не нравилось, что кто-то из его ведомства имеет контакты и ведет сотрудничество с враждебной стороной. Тот факт, что сам он делал то же самое, но с не менее враждебной Францией, выносилось за скобки. В общем, министерство одно, а группировки разные. у краткой наблюдающей за Кобриным, Сергей понял, в раскладах тот уже разобрался и теперь обдумывает, как бы поставить в известность свое начальство. Хотя чего тут не понять? Вначале посол, а как играл хрен в чем то заподозришь, попытался сорвать работу, просто сдав лисицы на французской агентуре прямо там в городе. Когда тот оторвал наглецам головы, эвакуировал засветившуюся Полину под крылышко французов. сентиментальный человек, однако мог ведь и ликвидировать, оно даже надежнее бы вышло. Что сейчас, в общем-то, и подтверждается. А вот сюда она потащилась, конечно, зря. Впрочем, учитывая, что шашни с полуэльфом, главой, кстати, французской разведсети в этих местах, она закрутила моментально. С ее точки зрения логика была, женская правда. Поучительная история, хотя по большому счету, сейчас мало на что влияющая. Лисиц интригнулся с остальными. И вслух задал вопрос, который наверняка мучил каждого из присутствующих, причем с обеих сторон: что с пленными делать дальше? С одной стороны, терять ценные источники информации как-то неохота. С другой оставлять их в живых, делиться этой информацией с американцами, учитывая же, что экспедиция в сущности под эгидой США и проводится, как бы не пришлось их вообще отдавать. Дилемма, однако. Но так уж получилось. от необходимости принимать судьбоносное решение их избавили